Атлантида. Мир до потопа или война до потопа. Предание относит конец Атлантиды ко времени, отстоящему от нас на 10-12 тысяч лет. Как определили английские гидрологи, обследовавшие поверхность Большого Египетского сфинкса, 12 тысяч лет назад его умывали воды мощного потопа. Дату этого события уточняет лунный календарь Древнего Вавилона и один из древнеэкипийских календарей, который имеет общую переломную точку, ставшую началом нового послепотопного времени. Эта точка приходится на 11 542 год до нашей эры. Подобное исхождение обнаруживают в календаре Индии и Южной Америки. Точка перелома приходится у индусов на 11652 год до н.э., а у южноамериканского народа майя на 11653 год до н.э. Разница всего в один год. Древнегреческий ученый Прокол писал, «Знаменитой Атлантиды не существует более, но едва ли мы можем сомневаться, что она существовала однажды, ибо это за свидетельством на теме, кто писали повествования о внешнем мире». Так они передают, что в то время в Атлантическом океане было 7 островов, посвящённых Прозерпине, и кроме этих ещё три огромного размера, посвящённые Плутону, Юпитеру и Нептуну. Но помимо этого, жители последнего острова благодаря рассказам своих предков сохранили память о чудовищных размерах атлантического острова, управлявшего в продолжении многих периодов всеми островами в Атлантическом океане. От этого острова можно было пройти на другие большие острова, расположенные недалеко от суши около которой находится настоящий Мурик. Из этого следует, что разрушение Атлантиды было растянуто во времени, может быть, на века или даже на тысячелетия, и происходило в несколько этапов. Так до 110 лет разницы между рассмотренными парами календарей 11542 и 11652-й третьи годы до нашей эры выглядят естественно. Сначала Атлантида чудовищных размеров каучьех островов, потом архипелаг нескольких больших островов и уже в конце серии «Катастрофь» все, что осталось напоминать о ней. Это маленькие островки, бывшие когда-то макушками ее высоких гор. Сан-Паулу, Азорские, Канарские, Багамские, Бермудские, острова Зеленого мыса, как мы их сейчас называем. Геология этих оставшихся на поверхности островов указывает на то, что суша здесь за свою историю не один раз уходила под воду и поднималась опять. Порода, слогающая её, состоит из слоёв чередующихся континентальных и морских отложений, разделённых прослойками вулканической лавы. Дно океана на месте затонувшей Атлантиды не покрыто толстым слоем морского ила, а напротив, хранит на себе следы выветривания. Оно прорезано мощными каньонами, некоторые из которых являются продолжением русел больших рек, впадающих в Атлантический океан со стороны Америки и Европы, и тех, что когда-то пополдгородным равнинам страны великанов. Другие каньоны, русла рек, протекавших по долинам острова и бравших свое начало в его высоких горах. После затопления Атлантиды Гольфстрим, теплое течение Атлантики, не имея больше преграды на пути, устремил свои воды дальше, изменив климат Северной Европы. И еще молчаливые свидетели существования легендарного острова, похожие по видовому составу пресноводной рыбы, обитающей в реках по обе стороны океана, которые никаким образом не могли переселиться с одного материка на другой через огромное пространство соленой воды.